Затем капитан пропел голос Мышлаевского. Взвод готов. Стодзинский появился перед шеренгами, попятился и крикнул: "Левое плечо вперёд! Шагом марш!" строй хрустнул, калыхнулся, и нестройно топчась, нак поплыл.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 Юнкера вынимали кипы с лежавшихся холодных попах, шинели в железных складках, негнущиеся ремни, подсумки и фляги в сукне. «Оживей!» — послышался голос Студзинского. Человек шесть офицеров в тусклых золотых погонах завертелись, как плавны на воде. Что-то выпивал выздоровевший тенор Мышлоевского. «Господин доктор!» — прокричал Студзинский из тьмы. «Господин доктор!» — прокричал Студзинский из тьмы.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 Перекатывая стук и лязг, юнкера зарядили винтовки. «Кто не умеет, осторожнее, юнкера!» — пел Мышлоевский. «Объясните студентам!» Через голову полезли ремни с подсумками и фляги. Произошло чудо. Разношерстные, пестрые люди превращались в однородный компактный слой, над которым колючей щеткой, нестройно взмахивая и шевелясь, поднялась хитина штыков. Господа офицеров, попрошу ко мне, где-то прозвучал Студзинский. В темноте коридора под малиновый тихонький звук шпор Студзинский заговорил мне громко. Впечатление. Шпоры потоптались, Мышлеевский небрежно и ловко кнув концами пальцев баколыш пододвинулся к штабс-капитану и сказал: "У меня в взводе 15 человек не имеют понятия о винтовке. Трудновато. Студенский вдохновенно глядя куда-то в вери, где скромное серенько сквозь стекло лился последнюю жиденький светик молвил: "Настроение опять заговорил Мышлаевский. Грабы испортили". Студентики смутились, на них дурно влияет. Через решётку видели. Студенский метнул на него чёрные упёрные глаза. "Потрудитесь поднять настроение". И споры зазвякали, расходясь. Юнкер Павловский загремел в в аиде. А -а -а -а с цыгаузимышлаевский, как радаме свои дие. Авловского, а-ха-ха, ответил цыгаус каменным махом и рёвом юнкерских голосов. И я Алексеевского училища. Точно так и, господин поручик. А ну-ка, двиньте нам песню поэнергичнее, так что петлю раумер мать его душу. Один голос, высокий и чистый, завёл под каменными сводами. Артиллерист, в том я рождён. Цена рад, куда ты ответили в гуще штыков? В семь я бригадный я учился. Вся студенческая гуща как-то дрогнула, быстро со слуха поймала мотив.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 И какие-то забытые пыльные стаканы на покатых подоконниках Тряслись и звякали, и за канаты тормозные Меня качали номера. Студзинский, выхватив из толпы шинелей штыков и пулеметов Двух розовых прапорщиков, торопливым шёпотом отдали им приказание вести бюль, сорвать кесию, поживее, и прапорщики унеслись куда-то. Идут и поют тин кера гвардейской школы. Трубы летавры, тарелки звенят. Пустая каменная коробка гимназии, теперь ревела ей было от страшна марша. И крысы сидели в глубоких норах, Ошалев от ужаса. «Ать! Ать!» Резал пронзительным голосом рев карась. «Веселей!» Прочищенным голосом кричал Мышлоевский. «Алексеевцы! Кого хороните?» Не серая, разрозненная гусеница, А мадиса. К кохарки горнишные прачки вслед и юнкерам уходящим глядят. Одетая колючими штыками валила по коридору шренга, и пол прогибался и гнулся под хрустом ног по бесконечному коридору и во второй этаж.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 Лысоватый и сверкающий Александр вылетал перед артиллеристами. Посылая ему улыбку за улыбкой, исполненные коварного шарма, Александр взмахивал палашом и острием его указывал юнкерам на бродинские полки. Клубочками ядер одевались в бродинские поля, И чёрной тучи штыков покрывалась даль на двусоженном полотне. Ведь были ж схватки боевые. До да говорят, звенел Павловский, до да говорят ещё какие гремели басы. И недаром помнит вся Россия про день Бородина. Ослепительный Александр нёсся на небо, И оборванная кисия, скрывавшая его целый год, Лежала валом у копыт его коня. Императора Александра благословенно вы не видели, что ли? Равней, равней, ать, ать, лев, лев! В был Мышлаевский, и гусеница поднималась осаживая лестницу грузным шагом Александровской пехотой мимо победителя Наполеона. Левым плечом прошёл дивизион в необъятный двусветный актовый зал и оборвав теснё, стал густыми шеренгами, колыхнув штыками.